«Об убийстве сообщил некто Ургул», — продолжил Гай Лицыний. Я разговаривал с ним, кивнул я. «Значит, ты знаешь, при каких обстоятельствах ее нашли и позвали меня. Я отправился к Фламинию и обнаружил тело довольно плотной женщины, лет тридцати-сорока, лежащей в большой луже крови. Причиной смерти послужила глубокая ножевая рана на горле, почти отделившая голову. Опрос не выявил свидетелей происшествия, случившегося несколькими часами раньше, ну, судя по состоянию тела. «Какие-нибудь другие раны были?» — спросил я. Ургул в этом сомневался. «Пока я задавал вопросы, женщины из племени Марсов приготовили ее к перевозке домой, чтобы похоронить там. Они сняли с нее окровавленное платье, омыли тело и завернули в саван. Я не видел других ран. ну Полагаю, если бы ее стукнули по затылку дубинкой...» Не осталось бы никаких видимых следов удара. И поблизости не нашлось никаких улик. Орудий, убийства, ну, других подобного рода вещей. В том-то районе. Воры украли бы даже кровь, если бы смогли что-нибудь за нее получить. это верно. Есть еще что-нибудь? Мурена на мгновение задумался. Нет, это все, о чем я доложил в отчете. Как я уже сказал, докладывать было особо не о чем. Когда тем утром я отправился в суд, то коротко упомянул о случившемся в утреннем рапорте. — Да, я нашел его в табуларии. — Скажи мне, Гайли не был ли ты в Галлии несколько лет тому назад? — Да, четыре года назад, в консульство Цицерона и Антония. Я был легатом моего брата Луция. Меня оставили за главного, когда он вернулся в Рим, чтобы принять участие в выборах «А что, ты тоже в то время там был?» «Нет, просто Галя нынче у всех на уме». «Может, она и у всех на уме, но теперь она в руках Цезаря, хотя он, возможно, еще пожалеет об этом и по ему». «Значит, ты поддерживаешь Помпея?» «Помпея!» — мой собеседник выразил полное презрение. «Помпей — самоуверенное ничтожество, заслужившее свою репутацию, шагая по трупам других людей». И прежде, чем ты спросишь, крас жирный мешок с деньгами и пустозвон, который когда-то не без чужой помощи победил армию рабов. Этого достаточно? В высшей степени. Эти люди хотят быть царями. Мы вышвырнули своих чужеземных царей больше 400 лет назад. Зачем нам теперь нужен доморощенный вариант царей? — Ты человек, который мне по сердцу, — сказал я. Так и было, если Лиценей высказывал свое искреннее мнение. Я покинул его и в задумчивости пошел прочь. Этот человек оказался не таким, как я ожидал, но всегда глупо рассчитывать, что люди будут соответствовать твоему предвзятому мнению. Он определенно умел внушить доверие и даже симпатию. Однако Рим был полон умеющих внушать доверие, располагающих к себе негодяев. Флавий больше походил на человека, который мог оказаться впутанным в это дело, эдаким жестоким агрессивным трибуном, превращавшим в пытку жизнь старших магистратов. Из-за этого мне хотелось поверить, будто он участвовал в заговоре с целью отравить Целлера, что тоже было глупым ходом рассуждений. Желание поверить — величайший источник ошибок всего человечества, как сказал мне однажды один философ. Я почувствовал, что зашел в тупик, и уже узнал все, что собирался узнать, задавая вопросы. Год подходил к концу, а я ни перед кем не выполнил обязательств. Достоверно я установил только одно — Целлера действительно отравили. Вина или невиновность Клодии не была доказана. клоди скоро начнет терять терпение, как и главные члены моей семьи. Галлия казалась все привлекательней и привлекательней. «Ты встал так рано?» Маленькая, закутанная в покрывало фигурка очутилась рядом со мной. «Юлия!» — обрадовался я. «К твоему сведению, я встал еще до рассвета, ну, во всяком случае, почти сразу после него, и прилежно трудился. Как тебе удалось уйти от Урили?» Бабушка никогда не чувствует себя прекрасно в день после Сатурналей. Ее расстраивает, что приходится прислуживать рабам. «Как не по-римски!» Я ожидал большего уважения к нашим традициям от выдающихся матрон. Я обязательно ей об этом скажу. Где мы можем поговорить? Ну, место здесь предостаточно. Нынче утром форум не слишком многолюден. В конце концов мы поднялись на портик красивого маленького храма Венеры, стоявшего у священной дороги рядом с храмом Януса. Как и храм Весты, этот имел ту же круглую форму, что и хижина наших предков. В храме Венеры было безлюдно потому что в это время года не проводилось никаких ритуалов богини-любви. Портик, более новый, чем остальное здание, напоминал длинную скамью, прилегающую к стене. В нем граждане могли посидеть, наслаждаясь тенью в жаркие дни, которых в Риме без счета. Оттуда, где мы сидели, была видна дверь храма Януса. Одна из дверей, следует добавить, потому что у этого храма имелись двери с каждой стороны. Как обычно, они были открыты либо закрывались только в мирные времена, когда римские солдаты не вели военных действий. Значит, не закрывались никогда. «Теперь расскажи, чем ты занимался?» — попросила Юлия. «Мне показалось, что она слишком уж привыкает выдвигать мне такие требования. С тех пор, как мы вчера вечером расстались, каждый мой час был полон событий и немало озадачивал», — сообщил я. «Расскажи». — Наверное, я смогу лучше разобраться в этом, чем ты. Я начал с собрания в доме моего отца после пира рабов. Юлия нахмурилась, когда я описал, что там произошло. — Ты имеешь в виду, что они отнеслись к тому... Ну, тому зверству, так будто это просто еще одно маленькое политическое затруднение, — изумилась девушка. — Эти люди на все смотрят подобным образом, — подтвердил я. — Но мой дядя — верховный пантифик Как он может так легко относиться к попранию наших священных законов? Моя дорогая, верховный понтификат стал просто еще одной политической должностью. Широко известно, что Гай Юли заполучил ее благодаря компании подкупов, какую редко видели в Риме даже в эпоху упадка. Не могу в это поверить. Но признаю, что потрясена его опрометчивой трактовкой вопроса. Наверное, его ум слишком занят гальской компанией. Проводя столько времени в его доме, я знаю, какая это для него тяжелая ноша. В последнее время он занимается делами и беспокоится задолго до предрассветной поры, и еще долго после того, как стемнеет. Он просто велит принести лампы и продолжает трудиться, беседуя с будущими офицерами, повсюду рассылая письма, он думает только о работе. «Могу представить это потрясение», — сказал я. «Цезарь давно знаменит своей ленью». Зрелище того, как он по-настоящему работает, должно быть стоящим спектаклем. Кажется, я могу быть одним из счастливчиков, которые отправятся с ним и добудут ему неувядающую славу. Что? Теперь моя невеста должна была услышать все о моем возможном отъезде. Это чистая правда, — вздохнул я. Ему требуются мои услуги, и мой отец думает, что это хорошая идея, так что я загнан в угол». — Я могу провести следующие несколько лет среди непрерывно атакующих нас варваров, поедая самую худшую в мире еду. — Тревожные новости, — сказала Юлия. Откуда-то из-под своей накидки она извлекла пальмовый ветвь и начала обмахиваться ею. — В декабре. Наверное, она переусердствовала, маскируясь с помощью плащей и накидок. — Но он наверняка будет давать тебе поручение в тылу. — «Посольство, раздаточные ведомости, всякие такие дела», — предположила девушка. «Для раздаточных ведомостей у него будут квесторы ответил я. «А обязанности посла или эмиссара в той части мира могут быть опасны. Народы, желающие присоединиться к восстанию, обычно объявляют о своей верности делу, убивая отправленных к ним римских послов. Эмиссаров, передающих галам условия, которые тем не нравятся, тоже часто убивают». Германцы, по слухам, еще хуже. Что ж, я уверена что дядя будет держать тебя далеко-далеко от опасных мест. В конце концов, твоя репутация никогда не была репутацией солдата. Я трону твоей верой. В любом случае, это будет только в следующем году. Что случилось после совещания? На сей раз Юлии пришлось выслушать историю о моем бегстве из отцовского дома и небольшом сражении возле моего. — Хорошо, что Милан отрядил с тобой таких умелых людей, — заметила она. — Я и сам неплохо справился, — сказал я. Уложил одного и как раз собирался... — Тебя бы убили, если б ты был один, — категорически заявила моя невеста. — Как ты думаешь, что были люди Клодия? — Нет. И это часть того, что беспокоит меня в данном деле. Такое нападение не в стиле Клодии. — Ты забыл, что я говорила ворчливо спросила Юлия? Она может проделать такое, чтобы отвлечь от себя внимание. Я прекрасно помню. Нет, это образ действий, характерный для мужчин. Я множество раз бывал в доме Клодии. Начал объяснять я и, перехватив взгляд собеседницы, торопливо добавил по долгу службу, конечно. Все, чем владеет Клодия, все, что она покупает, все, что она нанимает или с чем как-то иначе связано, первосортное. Ее одежда, ее мебель, ее собрание предметов искусства, даже ее рабы — все это очень высокого качества. «Мне бы хотелось однажды посмотреть на ее дом», — задумчиво сказала Юлия. Но головорезы Милана сказали, что напавшие на нас люди очень плохие бойцы из плохой школы. Даже если допустить, что они говорили так из-за обычного соперничества между школами, те типы и вправду выглядели отнюдь не экспертами И они были не очень-то миловидны. Если б Клодия наняла убийцу, она наняла бы только лучших. Нет настолько низкого занятия, чтобы нельзя было соблюдать хороший вкус, — заявила Юлия. Я все-таки думаю, что ты пытаешься доказать ее невиновность вопреки всем уликам. Тогда слушай дальше. И я рассказал о беседе с нарциссом. Больше всего мою слушательницу захватило то, как Асклепиат поставил диагноз травмы — причиненной упавшей с крыши черепицей. «Он и вправду может вскрыть человеку голову и вылечить такую ужасную рану?» — спросила она, уронив свое опахало и восхищенно сжав руки. «Такое искусство воистину должно быть даром богов! Ну что ж, если кто-нибудь и может это сделать, то только Асклепиат. А теперь слушай внимательно. Это все были пустяки. Пустяки!» — воскликнула девушка, прежде чем я успел продолжить. — Все вы, мужчины, проводите дни, замышляя, как бы ранить людей и боготворите их худших из убийц. Но когда кто-нибудь может вот так спасти раненого от смерти, ты считаешь, что это пустяки. — Я не расхаживаю повсюду раненых людей, — запротестовал я. — И я не восхищаюсь теми, кто так поступает. Кроме того, мы не знаем, выживет ли он. Может, как раз сейчас воды Стикса плещутся о лодыжке Марка Цельсия. Как мы вляпались в эту тему... — Довольно. Позволь мне рассказать о менее достойном восхищении враче. Вернулся я к изначальному предмету разговора. Юлия слушала с открытым ртом, как я описывал деятельность покойного Арестона из Ликеи. — О, какая мерзость! — вскричала она. — Врач, давший клятву Гиппократа, намеренно отравляет своих пациентов. — Думаешь, сейчас ты потрясена? — спросил я. Он был врачом нашей семьи. А теперь представь, что я заболел. Думаешь, ты достаточно важен, чтобы тебя отравить? Некоторые считают, что я вполне заслуживаю того, чтобы быть убитым. Они могли бы заколоть тебя на улице, это возможно. За такое обычно полагается временное изгнание. Но за отравление приговаривают к ужасному наказанию. Сложная загадка, из которой вытекает еще один вопрос. Если ее не подозревает только ленивый, почему Клодия отравила Целлера? Она должна была понимать, что прежде всего подумают на нее. Если она, как ты предполагаешь, желала отвести от себя подозрения, разве не наняла бы она убийц, чтобы сразить его в городе? Все невольно решили бы, что его убил один из многочисленных политических врагов. Мои слова дали Юлии пищу для размышлений. «Это всё запутывает». Итак, выяснив, что яд добыли у Гармодии, и что Арестон был, так сказать, средством, с помощью которого яд передали жертве, я отсеял многочисленных подозреваемых, чтобы определить, кто именно нанял Арестона. «А это должен быть только один человек?» — спросила Юлия. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, как ты сказал, Целлер не испытывал недостатка во врагах. Может, Арестон продавал свои услуги нескольким из них?» Он мог брать плату не только у одного, и при этом каждый из них считал бы, что только он нанял Арестона. Об этом я не подумал, признался я, заинтригованный ее идеей. Это породило бы некоторые интересные судебные проблемы в определении вины, верно? Я имею в виду, если технически это не было заговором, как суды назначили бы подсудимым наказание? Дали бы каждому кусочек смертного приговора? Нашли бы для всех очень крошечные островки. «Осади свое воображение», — сказала Юлия. «Наверное, только Сагу осудили бы по всей строгости закона, и, может, еще врача-грека. Тех, кто его нанял, могли бы отправить в ссылку, поскольку они, скорее всего, знатные люди. Им, по крайней мере, дали бы возможность благородного самоубийства». «Вероятно», — задумчиво сказал я. Но потом покачал головой, «все равно такой вариант отпадает». Чем больше людей Арестон вовлекал бы в свои дела, тем больше был бы шанс разоблачения. Он был осторожным человеком, а яд пользуется дурной славой оружия труса. Не могу себе представить, чтобы у него хватило храбрости одурачить подобным образом много нацелившихся на убийство людей. Думаю, он продавал свои услуги одному из них и считал себя в безопасности. Над этим стоит подумать. Еще что-нибудь? Да, я посовещался с Флавием, воинственным трибуном прошлого года, и я рассказал Юлии и об этой беседе. Он полностью оправдал мои надежды, оказавшись неистовым, несносным, противным и твердым сторонником Помпея. Ну что ж тут плохого? Он слишком хорош, чтобы на самом деле быть таким. Кроме того, в нем все возглашает о готовности, даже о нетерпении, собственноручно пролить кровь врага. Я просто не думаю, что яд в его стиле. Хотя смерть Целлера была для него крайне удачной и своевременной. К тому же, когда я упомянул об отравлении, он убедительно разгневался. Если бы он ожидал, что его обвинят, то вряд ли смог бы по своему желанию выдать такой экстравагантный цвет лица. Я не уверена, что ты настолько точно судишь мужчин, насколько думаешь. Но куда это нас ведет? Это оставляет нам курульного идила Мурену который доложила о смерти Гармодии, а потом якобы послал за отчетом, впоследствии исчезнувшим. — Ты нашел Мурену? — Нашел. Я же говорил, что сегодня я зря времени не терял. Юлия похлопала меня по руке. — Да, дорогой, я не хотела намекать, что ты безответственный мальчик-переросток, который слишком много пьет. А теперь продолжай. Я рассказал о своей беседе с Муреной на ювелирном рынке. Закончив такими словами, «а потом я вернулся на форум, и ты меня нашла». «Что касается политики, Мурена говорит в точности, как ты», — заметила девушка. «В этом-то и проблема. Мне этот человек отчасти нравится. Но я не буду отрицать, что меня и раньше дурачили». «Слишком многое здесь не сходится», — сказала Юлия. «Должно существовать нечто, что мы упустили». «Без сомнения», — мрачно ответил я. Уверен, со временем это всплывет, но именно времени-то нам и не хватает. Будет мало толку, если спустя шесть месяцев я проснусь в дырявой палатке в Галлии, в лагере, вокруг которого тысячи тысяч дикарей бьют в барабаны и гудят врага, и закричу «Эврика!» «Да, толку нам от этого было бы мало», — согласилась моя невеста. «Ты слышала что-нибудь полезное прошлой ночью?» «Возможно». После того, как закончился пир, и рабы ушли праздновать, мы прибрались в триклинии и знатные дамы из разных домов стали посещать друг друга, принося подарки. Такова традиция. «Ну, «Я знаком с этим обычаем», — ответил я. «В доме моего отца нет, госпожи. С тех пор, как умерла моя мать, а сестры мои вышли замуж, ну я помню, как все они сходились на Сатурналиях. Поскольку мой дядя — верховный пантифик мы никуда не пошли. Все пришли к нам». Только семья Фламина Диалеса имеет такой престиж, и почти тридцать лет не было ни одного такого Фламина. Верховный жрец Юпитера был настолько связан ритуалами и табу, что становилось все труднее найти кого-нибудь, кто захотел бы занять эту должность, какой бы престижной она ни была. «Я знаю, почему Цезарь захотел стать верховным понтификом», — сказал я. «Его подвигла на это мать». Аурелия просто хочет, чтобы каждая женщина в Риме, даже дамы из самых высоких по рангу семейств, приходили к ней и унижались. Юлия ударила меня кулаком в бок. «Прекрати!» Как обычно, начались сплетни. Ну, люди свободнее высказываются во время Сатурналей, чем в другие времена. Множество сплетен касалось Клодии. Все предполагают, что она отравила Целлера. «Конечно! Но не только это!» Похоже, общеизвестно, что она тот ум, который стоит за восхождением ее брата к политической власти. Они неистово преданы друг другу, все это знают. И она вполне может принимать за него большинство решений. Меня это не удивило бы, сказал я. Клодий явно не самая яркая звезда на римском небосклоне. Поэтому, сказала Юлия, наклоняясь ближе ко мне и принимая заговорческий вид, Если б кто-нибудь захотел уничтожить Клодия, не навлекая на себя ярость его черни, разве не имело бы смысл избавиться от Клодии? «Я думал, ты придерживаешься мнения что она виновна», — сказал я. «Я пытаюсь думать, как ты, тупица». Еще один удар в бок. «А теперь внимание!» Отравив Целлера, кто-то надеялся не только избавиться от него, как от врага, но и опозорить Клодия, а, возможно, полностью устранить его, — Сделав так, чтобы сестру, от которой тот зависит, приговорили к смерти как отравительницу. Даже если Клодий способен сам справиться со своей карьерой, позор был бы сокрушительным. Этот план вычеркивает из твоего списка нескольких подозреваемых? «Вычеркивает», — признал я. «Если настоящей целью был Клодий, значит, кто-то хочет лишить Цезаря поддержки в городе, пока тот будет в Галии». Я с подозрением взглянул на собеседницу. — Ты ведь не заварила все это, чтобы обелить своего дядю? — Я всего лишь добиваюсь правды и справедливости, — ответила Юлия с кроткой невинностью. А потом глаза ее вдруг стали большими и тревожными. — Те люди вон там. Я оглянулся, ожидая увидеть убийц. — Где? Нас кто-то преследует? Меня я имею в виду. Сунув руку под тунику, я схватился за рукоять кинжала. Нигде не было видно ни головорезов северян, ни неотесанных марсов. Да нет же, идиот! Два старых раба вон там. Они принадлежат моей бабушке и ищут меня. Юлия откинула покрывало и быстро поцеловала меня. Я должна бежать обратно. Будь осторожен. А потом она встала и ушла, завернув за угол храма.